Из рукава Бултых его собственный ботик. Мы тут как загалдели, небось сам спрятал, Только всех на целый час без обеда оставил. Митька уж рад радиоханик. Зачем, говорит, мне его туда прятать? Оделся и марш домой. Над этой историей смеялись все. И Сережа, и Михалыч, и мама. Смеялся и я, но в то же время с тревогой думал. Какой смелый тот, кто все это проделывает, ведь попадись и конец, Елизавета Александровна не помилует, до смерти заколотит. Мы готовимся стать птицеловами. На дворе была уже поздняя осень, пошли дожди, а потом начала подмораживать, особенно по утрам. Идешь, бывало, в школу, под ногами земля, как каменная. А ветер такой холодный, резкий, хуже, чем зимой. Кончились наши Сережи воскресные охоты в саду. Дрозды улетели на юг, да и вообще никаких птиц не было видно. Все куда-то от холода попрятались. По воскресным дням я стал опять частенько заглядывать к Петру Ивановичу. У него в домике и летом, и осенью всегда было одинаково интересно. Монотонно стучит швейная машинка, и, стараясь ее заглушить, на разные голоса заливаются птицы. Но теперь осенью у нас с Петром Ивановичем нашелось еще одно очень интересное дело. Петр Иванович готовился к зимней ловле птиц, а я ему помогал. Мы вместе чинили птицеловную сеть. Все лето она пролежала в чулане, и ее во многих местах погрызли мыши. Сеть мы расстелили на полу. Я ползал на четвереньках, выискивая дыры, пробовал, крепки ли нитки, не подгнили ли. А Петр Иванович все сомнительные места заделывал новыми прочными нитками. Кроме сетки нужно было еще подготовить западни, проверить, чутко ли настораживаются сторожки и крепко ли захлапываются дверцы. Следовало еще наладить самоловные петли волосянки. Их Петр Иванович делал из конского волоса, прикрепляя каждую волосяную петлю к прочной тонкой веревке. Когда петель привязана было достаточно, этой веревкой туго обвязывался пучок конопли со зревшими семенами. Вот вот к снег такой пучок, говорил мне Петр Иванович. Щеглы и синицы усядутся на него коноплю поклевать ножками в волосянках и запутаются. «Только при этой ловле надо ухо вострой держать», добавил он. «Такую волосянку без присмотра ни на минуту нельзя оставить. Это тебе не западня. В западню птица попала и сидит в ней. Тут ей корм под носом ешь, сколько душе захочется. А волосянка другое дело. Попадет птица лапкой в петлю, задернет и давай биться, рваться из нее». Если вовремя не подоспеть, может себе ножку попортить, вывихнуть ее. А еще хуже, если головой в петлю залезет. Не подоспеешь вовремя и удавится. Большой грех себе на душу тогда возьмешь. С Петром Ивановичем мы не только проверяли и готовили снасти для будущей зимней ловли. Как только выдавалась погода получше, мы шли в ближайший лес, заготавливали на зиму для птиц, разные лесные ягоды, калину, рябину. Этим делом Петр Иванович занимался уже с самого начала осени. Придем, бывало, в лес, найдем дерево, где ягод побольше, и начинаем обрывать спелые грозди. Петр Иванович рвет, а сам все время мне говорит. «Смотри, сынок, не торопись, не ломай сучи, в деревце не порть, не уродуй. От того, что мы кончик ветки ножичком срежем, дереву вреда не будет». Оно весной новые побеги пустит, а сломаешь толстый сук – всю красоту испортишь. Наберем, бывало, целый мешочек разных ягод и домой. А там, в домике Петра Ивановича, свяжем отдельные грозди веревочкой и подвесим их в кладовке к жерди под потолком, чтобы провяли и подсохли немножко. Зимой в бескормицу птицы и таким ягодам очень обрадуются – Каждое воскресенье я почти целый день проводил у Петра Ивановича, прибегая домой только пообедать. Сережа ловли птиц совсем не интересовался. «Буду я с этими воробьями возиться», – презрительно говорил он. «Я лучше пойду с ребятами в футбол на выгоне поиграю». Приходя домой от Петра Ивановича, я с жаром рассказывал о наших приготовлениях к зимней ловле птиц, Мама к этому была равнодушна, зато Михайлович заинтересовался все больше и больше. «А знаешь, дружище», — однажды сказал он, — «почему бы и нам с тобой в нашем саду не заняться этим делом? Я уже давно об этом подумываю. Только птиц, которых поймаем, будем держать не в клетках, а в вольере». «Что это такое?» — спросил я. «Вольера?» «Ну, та же клетка, только очень большая. Такая большая, что даже ты можешь в нее войти. Остав ее сделаем из деревянных реек и обтянем его металлической сеткой. Ты понимаешь, как здорово это получится?» Воодушевился Михалыч. Вольеру мы поставим одну в приемной, а другую у меня в кабинете. Внутри них мы поставим настоящие кустики или деревца в кадочках посадим пол песком посыплем. Птицам там будет не жизнь, а просто рай. Продержим их зиму до весны. А весной, в день весеннего равноденствия, все дверцы настежь, окна в комнатах настежь, Летите, куда хотите. «Постойте, постойте», вмешалась мама в наш разговор. «Я слышу, клетки строить, птиц заводить. А кто осмелись узнать, кормить их будет, клетки им чистить, всю грязь за ними убирать. «Не беспокойтесь, мадам, все решительно, все будем делать мы», галантно раскланиваясь и даже отводя руку в сторону, заявил Михалыч. «Это уж я хорошо знаю, как вы все сами делаете, и зайчат, и ежей, и галок, всех заводите, а как кормить, ухаживать, чистить, вас и след простыл, никого не найдешь». «Нет, вы положительно способны убить всякий полет мечты», благодушно улыбаясь, сказал Михалыч. «Ах, поменьше бы вы мечтали, да побольше за собой грязь убирали», недовольно ответила мама. «Мадам, да вы просто поэт, от гнева даже стихами заговорили». «От вас не только стихами заговоришь, запоешь скоро», ответила мама и невольно рассмеялась. «Разрешила! Разрешила! Рассмеется, значит, разрешила!» В восторге закричал я. «Да уж делайте, что хотите!» Мама махнула рукой и отправилась в кухню. А мы с Михалычем перешли в кабинет и принялись обсуждать, как лучше сделать вольеру и где ее удобнее всего поставить. «Отличная идея! Устроить зимнюю квартиру для птиц!» говорил Михалыч. «Кстати, и по столярничем, а то мой верстак уже и пылью покрылся. Давай-ка сделаем точный чертеж вольеры». «Мы принялись рассчитывать и чертить. Дверку сделаем с таким расчетом, чтобы в вольеру можно было свободно войти, иначе внутри убирать будет невозможно». «Чтобы я мог пролезать», – уточнил я. «Ну да, чтобы ты, да и мама тоже», – уклончиво заметил Михалыч. «А маме зачем?» «Мы же сами все будем делать и убирать, и кормить». «Да-да, конечно», – поспешно согласился Михалыч. «Но все-таки, ну, может, и она когда-нибудь захочет туда заглянуть, ведь это очень интересно провести часок-другой в обществе разных птиц». «Хорошо», – согласился я, – «пусть и мама сможет туда залезть, но ведь и вам тоже, наверное, туда захочется, в общество птиц». «Ну, я уж снаружи буду за птичками наблюдать. Мне туда лазить не нужно», — ответил Михалыч. «Мне хочется тебе и маме удовольствие доставить. А что обо мне толковать?» Квартира уже не пустует. И вот снова кабинет Михалыча превратился в веселую столярную мастерскую. Опять мы таскали доски, отмеривали, пилили, строгали... И нужно сказать, что на этот раз работа шла значительно успешнее. Может, это зависело от того, что задание было попроще, а может быть, мы уже приобрели кое-какой навык. В общем, мы довольно ровно нарезали доски для пола вольеры, выстругали их и также удачно заготовили тонкие рейки для деревянного каркаса самой вольеры. Зато с дверкой дело совсем не заладилось. Она получалась косой, кривой и никак плотно не входила в предназначенную для нее дверную раму. Но не стоит тратить золотое время на пустяковые доделки, решил Михалыч. Он позвал столяра и тот прямо в кабинете разобрал весь наш каркас, выбросил из него две-три косившие рейки, заменил их новыми, немножко построгал и перебрал пол, сделал новую дверную рамку и саму дверь. В общем, как выразился Михалыч, кое-что слегка подправил, подчистил. Потом он обтянул вольеру проволочной сеткой, и все было готово. Оставалось только поставить вольеру какие-нибудь кустики, насыпать в кормушку еду, налить в поилку воду и пригласить крылатых гостей занять приготовленную для них зимнюю квартиру. За кустиками дело не стало. В первый же теплый день, когда земля вновь оттаяла, Больничный сторож Дмитрий выкопал у нас в саду два куста смородины и вместе с корнями с землей поместил их в два деревянных ящика. Кусты были торжественно водружены вольеру, которая заняла, как было уже заранее решено, угол в кабинете. «Но где же птицы?» – вопрошал Михалыч. «Я не вижу птиц, я не слышу их и песен». Михалыч был прав. Да и мне самому хотелось как можно скорей заселить нашу просторную, светлую и теплую квартирку крылатыми квартирантами. Снасти для ловли тоже были давно готовы, налажены и проверены. Оставалось только ждать зимы. Мой наставник по части птиц Петр Иванович говорил мне, «Осенью земля открыта, открыты все травки, кустики и всюду достаточно разных семян». В это время ловить птиц нелегко, куда проще ловить их зимой. Укроет снег поля и леса, вот тогда всякая птаха и начинает кочевать, искать себе пристанище. Тогда ее и ловить можно, и в клетку сажать. Тогда ты ей помогаешь от голода, от смерти спастись. А осенью она и без тебя проживет. Зачем ее осенью ловить? Пусть до зимы погуляет, вольным воздухом подышит, на солнышке погреется. Но вот, наконец, пришла и зима. Пришла совсем неожиданно. С вечера еще и земля, и деревья в саду, и крыши соседних домов были все темные, оцеревшие. Уже два дня как потеплело, и все время моросил мелкий противный дождь. И вдруг поздно вечером вместе с дождем стали падать на землю, «Большие лохматые снежинки!» Михалыч вернулся домой от больных, вошел в переднюю, и все мы ахнули, и шапка, и пальто были совсем белые. «Поздравляю! Кажется, наступает зима!» — весело сказал он. «Снег так и валит!» «Растает еще!» — с сожалением ответила мама. «Первый снег всегда сходит!» «Как сказать!» «По времени уже давно пора», — возразил Михалыч. «И учти, что он ложится не на мёрзлую, а на талую землю. Это тоже хороший знак». «Ну, дай бог», — ответила мама. Перед тем, как улечься в кровати, мы с Сережей потушили в комнате лампу и заглянули в окно. За окном все было бело и мутно, даже сарая и то не видать. «Зима», — сказали мы и легли спать. Михалыч оказался прав. За ночь нападало много снега, к утру разъяснило и чуть-чуть подморозило. Первое зимнее утро. Вся земля укрыта белым пушистым покрывалом, все так и блестит на солнце. Это не просто утро, а праздник земли. И как ужасно, что нельзя его праздновать, как полагается, нельзя достать из кладовки санки, лыжи и бежать кататься в горы. Вместо этого надо идти в школу, писать, читать и решать противные примеры по арифметике. Мучительно долго тянулся в школе этот светлый, по-зимнему радостный день. Пообедали и опять в школу, готовить уроки. Так и не пришлось как следует порадоваться первому снегу, слепить деда-снеговика, построить снежную крепость. Одно только и утешало, что до воскресенья остался всего один день. В субботу вечером я уже был у Петра Ивановича. «Ну, как дела?» — волнуясь, спросил я. «Все, сынок, в полном порядке», — отвечал тот. «Тачок в саду расчистил, сетку приладил, на тачок конопли насыплем, до да рябинки понакидаем. Глядишь, завтра с утра кто-нибудь и пожалует на наше угощение». «Только ты, сынок, утром не мешкай, пораньше приходи. Птица она с утра еду себе ищет. Утречком самое время ее ловить». Я обещал прийти как можно раньше, распрощался и пошел домой. На утро я заявился к Петру Ивановичу еще до восьми часов. «Вот молодец, сынок, что не проспал», — похвалил он меня. «Сейчас оденусь и отправимся счастье попытать». Мы пришли в садик. Подсыпали конопли на точок, подбросили туда же пригоршни две свежие рябины, попробовали, хорошо ли действует сеть, и убедившись, что все в порядке, отошли в сторонку шагов на тридцать от точка. Там стояла старая беседка, в ней мы и спрятались, чтобы в беседке было удобнее сидеть и караулить птиц. Петр Иванович устроил внизу низенькую широкую лавочку, а по сторонам между столбиками натянул какую-то старую холстину. Через холстину ветер не продувал, так что в беседке оказалось тепло и уютно. Мы уселись на лавку, приподняли немного с одного края холстину и стали наблюдать. На наших глазах занимался тихий зимний день. Было пасмурно, с низкого пепельно-серого неба изредка опускались вниз большие, похожие на клочья ваты, мохнатые снежинки». Ветви разросшихся яблонь и груш, казалось, были увешаны сплошной массой ослепительно-белых цветов. В этот тихий зимний денек старый сад вновь рассвел. Рассвел, может быть, не так молодо, как весной, но зато не менее пышно и красиво. Мы сидели с Петром Ивановичем совсем рядом, прижавшись друг к другу, и молча осматривались пушистые белые ветви деревьев. «Не шевельнется ли там что-нибудь живое?» но ветви деревьев были неподвижны. И вдруг одна из них качнулась. Вниз с нее полетела серебристая снежная пыль. По оголившейся ветке над самым точком бойко запрыгала синица. Она поглядела вниз на дорожку, где так аппетитно темнели на белом снегу зернышки конопли и так ярко краснели разбросанные тут и там ягодки рябины. Но синицу, видно, что-то смущало – Может, она не понимала, откуда здесь на дорожке вдруг появилась такая пропасть конопли. «Черверик!» – пискнула синица. Это на ее птичьем языке, вероятно, означало. Что-то тут неладно, что-то подозрительно. К первой синичке откуда-то подлетела и вторая. «Цервир! Цервир!» Громко застрекотала она, видимо, тоже выражая свое изумление и недоверие при виде такого количества неизвестно откуда взявшейся еды. Но соблазн был слишком велик. И обе синички, немного еще посоветовавшись друг с другом, все-таки решили попробовать позавтракать. Они одна за другой слетели на точок и с аппетитом принялись за коноплю. Схватит в клюв, семечко, взлетит с ним на ближайший сучок, раздолбит, съест и снова вниз. Дергайте, дергайте! зашептал я Петру Ивановичу, который держал в руках веревку от снасти. Стоило только дернуть за эту веревку, и два полотнища сетки взлетели бы над точком и, опустившись, укрыли бы его вместе с синичками. Подождем, также шепотом ответил Петр Иванович. «На что нам синицы? Их полно. Может, кто другой прилетит?» Мне очень хотелось поймать хоть что-нибудь, но я в знак согласия кивнул головой и продолжал наблюдать за точком. Скоро обе птицы наелись и улетели. «Вот», — подумал я, — неизвестно, за кем погнались, а синиц прямо из рук упустили. Мы просидели еще с полчаса. Ни одна птица больше не появлялась. Я совсем загрустил, но «Ну, хоть бы опять синица прилетела, думал я, хоть бы воробей сел, а то интересно, а так сиди и смотри на снег, разве это ловля? Рассуждая сам собой, я даже не заметил, как к тачку подлетели два снегиря. Увидел я их только, когда они уселись на куст бузины рядом с тачком, уселись, распушились и замерли». Издали они походили на два больших ярких цветка. Один снегирь с красной грудкой и черной головкой, а другой немного поскромнее, с оранжевой грудкой. Птицы цветы с полчаса, а может и больше, совершенно не подавали признаков жизни. — Врете, проголодаетесь? — шептал мне в ухо Петр Иванович. — Потерпи, сынок, вот увидишь, слетят на точок. Но снегири не думали подлетать к еде. И вдруг снова на соседнем кусте показалась синичка. Может, одна из тех, что уже побывала недавно на точке, а может и другая. Но бойкая птичка оказалась очень решительной. Ни минуты не раздумывая, она слетела на точок и принялась за еду. Этот пример подействовал на вялых, сонных снегирей. Один из них вытянул шейку и стал глядеть вниз, будто раздумывал – «Стоит или не стоит слетать?» Повертел головкой, подумал, да и слетел на точок. «Чего же он ждет? Не ловит!» Возмущался я от нетерпения, сжимая в руке какой-то сучок. Но Петр Иванович так и замер, держа наготове веревочку от сетки. А снегирь спокойно сидел на снегу, то склевывая зернышки, то поднимая головку и оглядываясь по сторонам. Синичка быстро наелась и улетела. «Сейчас и снегирь улетит», – мелькнула в голове тревожная мысль. Но вместо этого и второй снегирь неожиданно тоже слетел на точок. В тот же миг Петр Иванович дернул за веревку полотнище. Сетки взвились, как два огромных крыла, и накрыли точок. Перегоняя друг друга, мы понеслись туда, где под сеткой беспомощно трепыхались пойманные снегири. «Осторожней, сынок, осторожней! Не торопись, лапку ему не повреди!» Запыхавшись от беготни и волнения, говорил Петр Иванович, когда я пытался высвободить из сетки запутавшуюся ножку птицы. Наконец, оба снегиря были освобождены и посажены в переносную клеточку». Но теперь домой. Пора дружков моих покормить, клетки почистить, да и самим закусить. Мы пришли в домик Петра Ивановича. Как там показалось тепло и уютно после нескольких часов, проведенных в саду на морозе. Поставили самовар, начали чистить клетки, наливать в них свежую воду, насыпать свежий корм. Ручные птицы нас вовсе не боялись, а один чиж не дождавшись, когда Петр Иванович поставит кормушку на место, вскочил на ее краешек и начал есть, забавно разбрасывая клювом семечки конопли. «Погоди, погоди, дай хоть поставить», делая вид, что сердится говорил Петр Иванович, любое своим маленьким приятелем. Потом он стал кормить синичку, тоже совсем ручную, и вдруг синичка ловко выпорхнула из-под руки Начала летать по комнате, присаживаясь то на одну, то на другую клетку. И, наконец, уселась на висевшую над столом лампу. «Ах ты, озорница!» – погрозил ей Петр Иванович. «Знаю, что тебе надо. Уж я-то знаю». Он пошел в кладовочку и принес оттуда кусочек свежего сала. «Ишь, чего захотела?» – сказал он, показывая синице угощение. «Черверик, черверик!» – затораторила она. Слетела со шкафа и уселась хозяину на плечо. «Но этого еще не хватало!» – развел он руками. «Уж больно тебе не терпится! Подождешь, не умрешь!» Он взял с полочки ниточку, обвязал ею кусочек сала и подвесил его к лампе. «Вот теперь прошу!» Но просить не пришлось. Синица тут же подлетела к салу, вцепилась в него острыми когтями, повисла на нем, раскачиваясь, как на качелях. Сама качается, а сама знает долбить сало острым клювиком, отщипывая от него крохотные кусочки. Старичок, ласково улыбаясь, смотрит на свою озорную любимицу. Она раскачивалась, а он ей в такт напевал. Слышится голос свирели, Слышен таинственный звон: Тихо качайтесь, качели, сладкий, навейте всем сон. Твора, твора, вдруг заскрипел, закричал из своей клетки скворец. Петр Иванович встрепенулся. Ах, батюшки мои, про тебя-то я совсем и забыл. Сейчас, сейчас дам творожку, сейчас, мой голубчик. Он достал из шкафа баночку с творогом, высыпал его на стол на газету и, открыв клетку, пригласил скворца. «Лети, дружок, закуси, позавтракай». Пока скворец ел творог, мы закончили уборку и остальных клеток. «Теперь можно и самим чайку напиться. Небось проголодался, сынок», – весело потирая руки, сказал Петр Иванович. Он достал из шкафчика хлеб, две чашки и вазочку с вишневым вареньем. Сейчас и закусим. Мы уселись пить чай, любуясь, как птицы тоже завтракают в своих клетках. Скворец, плотно закусив творогом с кашей, весело разгуливал теперь по столу, склевывая крошки хлеба. «Хорошо с вареницем чайку попить», говорил Петр Иванович. «Благодать». Но тот и скворушка, видимо, заинтересовался вареньем. Он вскочил на край вазочки, точь-в-точь, точь, как наша Галя, к маме на тарелку. Потом скворец запустил в вазочку свой длинный клюв и вытащил ягоду. Вытащил и стал пробовать. Кажется, понравилось. Он вытащил другую, третью и, наконец, для удобства прыг прямо в варенье, да и завяз. Как он испугался, замахал крыльями, рванулся. Вазочка на бок, все варенье на скатерть, а скворец с перепугу хозяину прямо на голову. «Да ты что, совсем взбеленился? Пошел, пошел вон!» – закричал Петр Иванович. «Сколько дела, озорник натворил!» Мы начали счищать ложкой со скатерти варенье. Весь стол был перемазан. И волосы все испачкал. «Опять иди в баню из-за него, опять голову мой!» Он погрозил скворцу, который сидел на шкафу и прихорашивался. «Вот я тебе разбойник дам!» Твора! Твора! Опять уверенно повторил скворец. «Ну что ты с ним сделаешь?» Рассмеялся Петр Иванович. «Как тут сердиться на такого озорника?» «Домой я пришел только к обеду». «Ну, как успехи?» Спросил Михалыч. «Кое-что поймали», – скромно ответил я и показал клеточку со снегирями. «О, снегири!» – воскликнул Михалыч. «Да еще самец и самочка с красной грудкой – это самец!» Я утвердительно кивнул головой. «Отлично, отлично! Неси их ко мне в кабинет! Давай обновим нашу вольеру!» Снегири были посажены». После тесной клетки, где они просидели полдня, птицы очень обрадовались просторному помещению, стали перелетать с жердочки на кусты обратно. Потом оба спустились на землю и тут же, не обращая на нас внимания, начали с аппетитом есть коноплю. Вот как проголодались, негромко сказал Михалыч и, обняв меня за шею, добавил. Итак, дружище, начало положено. «Квартира уже не пустует теперь. Нужно и нам с тобой в нашем саду ловлю птиц наладить. Да и подкормить их тоже не мешает. Ишь, как стараются. Голод, брат мой, штука страшная». Скверная история. Воскресенье – это был единственный день недели, когда мы с Сережей отдыхали от школы, от крика, от несносной зубрёжки. Но воскресенье кончалось, и впереди нас ждало целых шесть дней чего-то серого, однообразного и совсем безрадостного. К тому же и на улице было невесело. Зима наступила сразу, но какая-то недружная, то снег, то мороз, а то вдруг дождь пойдет. Снег раскиснет, в воздухе сырость, туман. В один из таких невеселых деньков мы с Сережей завтракали на перемене, стоя в передней. Мимо нас проходил Вася. Он шел, задумавшись, видимо, что-то соображая. Уже пройдя мимо, он вдруг вернулся и, конфузливо потупясь, спросил. «Ребята, у вас рубля в долг не найдется? Я отдам. Мама получит за стирку? Я дам». Мы с Сережей смущенно переглянулись. Денег ни у кого из нас не было. Мама считала, что они нам не нужны и никогда не давала. «Нет». — Честное слово нет, нам на руки не дают, — отвечали мы, а я даже карманы вывернул. — Вот смотри, только платок. — Я верю, — угрюмо ответил Вася и как бы про себя добавил. — Нужно очень, мамка больна. — А ты у Елизаветы Александровны попроси, — неожиданно раздался за его спиной голос Митеньки. Мы все разом обернулись, он стоял позади нас, ласково улыбаясь. «Хорошо, я сам для тебя попрошу, скажу, что ты стесняешься», – предложил он таким же вкрадчивым сладеньким голоском. «А хочешь, я тебе в морду залеплю?» – весь вспыхнув, ответил Вася. «Грубиян, мужик!» – бросил ему Митенька и, повернувшись на каблучках, юркнул в комнату. «О, сволочь поганая!» – задыхаясь от злости, проговорил Вася – «За что ты его? Он же помочь тебе хотел», — ступился я. «Помочь, помочь. Знаю я его помощь». Выставиться перед Лизихой захотел. «Вот, мол, какой я добрый, хороший. Только меня не ценят». Десятиминутная перемена кончилась. Мы все опять сели за книги и тетрадки. Я сидел над грамматикой и никак не мог заставить себя учить глаголы. Все думал о Васе. Вот у него больна мама, ему зачем-то нужен рубль, может купить лекарство, может еду купить, а рубля нет, и достать негде. Как приду домой, попрошу у мамы, она добрая, она даст». Васе в этот день, видно, было совсем не до учения, он сидел нервно, потирая лоб, несколько раз вставал, выходил куда-то. «У тебя что, живот болит?» Грозно окликнула его Лизиха. «Ничего у меня не болит», – ответил он, садясь на свое место. «Тогда чего же ты бегаешь? Устал, бедненький? Отдохнуть захотел?» Вася промолчал. Я так и не выучил глаголов, но время подвигалось уже к двум. Уже недолго до конца, может, и не спросит. Вошла служанка тетя Поля и заговорила с Лизихой о хозяйственных делах. «Слава богу, хоть немного времени, да оттянет». Тетя Поля спросила, что купить на ужин и попросила денег на покупки. «Принеси мой кошелек, он в спальне на тумбочке». Тетя Поля пошла и тут же вернулась. «Там нет кошелька?» «То есть как нет? Я же его утром сама положила, а слепли все под носом ничего не видят». Заворчала Лизиха, вставая, и направилась в спальню сама. Прошло несколько минут. В коридоре послышались тяжелые торопливые шаги. В комнату вошла Елизавета Александровна. Лицо у нее было багрово-красное, глаза сузились в крохотные щелочки. «Кто взял мой кошелек?» – задыхаясь от ярости, с трудом выговорила она – Мы все разом подняли голову от книг и тетрадей и в немом ужасе глядели на обезумевшую старуху. «Кто взял мой кошелек?» Еще страшнее прохрипела она. «Сознавайтесь, иначе хуже будет!» В комнате царила мертвая тишина. Страшные змеиные глазки перебегали с одного ученика на другого, стараясь пронзить насквозь. «Я в последний раз спрашиваю». Она сделала минутную паузу. «Не сознаетесь «Ну хорошо». При этом она грузно повернулась и пошла обратно в спальню. «Что теперь будет?» Нервно проговорил кто-то. «Всех перепорит», — ответил другой. «Будет бить, пока не узнает». Время шло. Лизиха не показывалась, и от этого с каждой минутой становилось все страшнее — «Что-нибудь ужасное нам готовит», — думал каждый, как пригвожденный, сидя на своем месте. «Николай, сюда!» — раздался из спальни зловещий Лизихин голос. Коля весь съежился и побледнел, как смерть. «Я не пойду, я боюсь», — зашептал он. «Почему меня?» Дверь из спальни распахнулась. Выбежала Лизиха вся растрепанная, точно безумная, подбежала, схватила Колю за руку и потащила в спальню. «Я не брал! Не надо! Боюсь!» – закричал он таким страшным голосом, что у меня мурашки побежали по коже. «Что она с ним будет делать?» – зашептали оставшиеся в комнате. «Господи, помоги!» – пролепетал кто-то, тихо всхлипывая. Дверь вновь распахнулась, вышел Коля, бледный, трясущийся, но живой, целый. «Борис, ко мне!» — крикнула Лизиха. «Иди, не бойся!» — шепнул Коля. «Не бьет, поклясться заставляет». За Борисом в страшную комнату вошел Вася, потом Сережа, все ребята один за другим. Наконец я услышал «Георгий, иди сюда!» Онемев от ужаса, я как во сне встал со своего места, прошел в переднюю и очутился в спальне Лизихи. Посреди комнаты помещался маленький столик. Он был накрыт белой скатертью. На нем стояла горящая свеча и лежала какая-то небольшая толстенькая книжка в синем бархатном переплете с золотым тесненным крестиком посредине. Сама Лизиха сидела тут же на стуле. Лицо у нее было уже не свирепое, а какое-то жуткое, налитое кровью и совсем неподвижное. Она пристально взглянула на меня и сказала мрачным голосом. Ты, конечно, не взял. Тебя только так, для порядка, как и других. Ты не взял кошелек? В ее голосе вдруг послышалось какое-то недоверие. Не брал, честное слово, не брал. Положи руку на Евангелие, поклянись, что не брал. И не знаешь, кто его взял. Помни, если скажешь неправду или утаишь что-нибудь, Бог страшно накажет. Руки отнимутся, язык. Клади руку, клянись. Я положил правую руку на бархатную книжку. А ну-ка, сейчас рука отнимется или имеешь, Что тогда? Мелькнула страшная мысль. Тогда она решит, что я взял. Говори. «Клянусь, что денег не брал и не знаю, кто это сделал», — зловещим шепотом произнесла она. Я повторил и пошевелил пальцами руки. Слава богу, кажется, не отнялась. «Иди». Все так же, как во сне, я вышел из страшной комнаты и сел на свое место. «А что будет с тем, кто взял?» — неожиданно подумал я. Он ведь не сможет сказать неправду. Это клятва, солжет, язык отнимется. Елизавета Александровна вызывала всех по очереди, но никто не признавался, и ни у кого не отнялись ни руки, ни язык. «Хорошо же», — сказала она угрожающе, — «встаньте все в ряд. Мы встали». Елизавета Александровна начала у каждого тщательно обследовать карманы. «А это что?» – Свирья посверкнув глазами, обратилась она к Борису. «Это... это... это Пугач!» – заикаясь, еле выговорил он. Елизавета Александровна выхватила из кармана игрушку и со злостью швырнула ее в дальний угол, чуть не угодив при этом Ольге прямо в лицо. «Пугач! Я тебе покажу, подлец!» Но и осмотр карманов ни к чему не привел. Кошелька ни у кого не оказалось. Садитесь по местам, начинайте заниматься своим делом. И она тяжелой, расхлябанной походкой пошла в переднюю. «Теперь все куртки обшарит», – дрогнувшим голосом сказал Борис. «А у меня в кармане рогатка, беда, выпарит, непременно выпарит». Все мы сидели, замерев на своих местах и прислушивались к шаркающим шагам в передней. «Вот он! Ах ты, подлец!» – раздался нечеловеческий крик. Лизиха ворвалась в комнату, как иступленная. Она трясла кошельком. «А, подлец! А еще на Евангелии клялся! Подлец! Клятва преступник!» Она подбежала к столу и схватила за руку Васю. Схватила, сдернула на пол. «На колени! Вот, вот, вот!» И она изо всех сил ударила его по щекам. «Вон из моего дома! Вор, подлец, вон! Сейчас полицию позову, в тюрьму, во строк. «Я не брал, ей-богу, не брал! Простите, не брал я!» В ужасе сам, верно не понимая, собственных слов лепетал Вася. «Ах ты еще врать!» «Врать еще! Вот тебе, вот тебе!» С размаху она, видно, попала по глазу. Мальчик взвизгнул от боли и вскочил на ноги. «Простите, пожалуйста, простите его!» Вдруг выскочил и встал перед Елизаветой Александровной Митенька. Встал и заслонил с собой Васю. «Простите его!» – повторил он. «У него мать больна. Он хотел у вас рубль попросить. Хотел, да побоялся!» Елизавета Александровна на секунду опешила от этой неожиданной защиты, но тут же опомнилась и грубо оттолкнула Митю. «Не лезь, блаженный, тоже защитник. Мать заболела, так он воровать, а завтра с ножом придет, зарежет. Вон из моего дома, вон!» – снова заорала она. «Пришли, мать, ко мне, не пришлешь в полицию, заявлю. Оба воры, обоих во строку пеку». Не помню, как я оделся, как вышел на улицу. Даже Сережа всегда такой стойкий, мужественный, и то был подавлен. Уж взял бы деньги, и дело с концом, — раздраженно сказал он. А кошелек-то зачем? Видно, не успел вынуть, помешал кто-то, так и сунул дурень в пальто. У нас дома весть о воровстве и страшной расправе произвела очень тяжелое впечатление в особенности на маму, Михалыч тоже был огорчен. «Бедность», — сказал он, — «от бедности чего не сделаешь». Но потом, подумав, добавил, «а все-таки лучше бы попросил. Чужие кошельки таскать не следует». «Оставь, пожалуйста, свою мораль», — перебила его мама. «Кого просить-то? Я попросила на лечение Татьянки. Много кто дал». «Да, — протянул Михалыч, — скверная история, тяжелая история». «Знаете что, ребятки? — сказала мама. — Я вам дам пять рублей, отнесите их Васе, скажите взаймы, мол. Пусть когда сможет, тогда и отдаст, но хоть через год, через два». «Нет, он теперь не возьмет», — покачал головой Михалыч. «Ему и ребят теперь стыдно будет, ведь на их же глазах попался». «Это верно», – грустно согласилась мама. «Может, послать с Дарьей прямо его матери, сказать, за стирку деньги прислали? Вот только от кого?» Михалыч задумался. «Лучше Дмитрия попросить отнести. Пусть скажет, из больницы прислали. От кого-то из больных или служащих. Я, мол, и не спрашивал от кого. Она, наверное, многим стирает. Сама пускай и догадывается, если захочет». Деньги Дмитрий отнес. Но «Ну, отдал? спросила мама, когда он вернулся. Что она сказала? Больная лежит, нехотя ответил Дмитрий. Велела деньги назад отдать. Говорит, ничего я у них не стирала, и получать мне с них не за что. Козел отпущения. Время все постепенно смягчает, даже самое печальное, самое страшное. Стала понемногу забываться и история с украденными деньгами. Вася больше не показывался в доме Елизаветы Александровны. В полицию она на него не заявила, только погрозила сгоряча. «Самого Васю я несколько раз после этого видел на улице. Но он тут же отворачивался и спешил перейти на другую сторону. Ему было стыдно встречаться с кем-нибудь из старых товарищей по школе. А занятия у нас шли по-прежнему». По-прежнему Елизавета Александровна кричала, ругалась и дралась. Зато к Мите с тех пор стало еще ласковее, еще нежнее. Да и многие у нас ребята уже не так его сторонились. Правда, он выскочка и подлиза, и Лизихин любимчик, все это верно и очень противно. А все-таки только он один осмелился защищать Васю. Все тогда языки прикусили от страха. Но он не побоялся. Пусть из его защиты толка не вышло, а все-таки он сказал правду, не побоялся. Митя, видно, и сам замечал, что многие из нас смотрят на него даже с уважением. Но от этого он стал еще заносчивее. Уж не ходит по комнате, а будто на крыльях летает. «Глядите, мол, все на меня. Любуйтесь. Вот какой я герой, когда нужно». И самой Лизихи не испугался. Только Борис да Колька из одного упрямства не хотели признавать в Мите ничего хорошего. «Пожалел он Ваську. Как же? Держи карман шире!» – кричал Коля, выходя вместе с другими ребятами из школы на улицу. «Уж он пожалеет. Просто красоваться перед всеми захотел. Вот и все». При этих словах я невольно вспомнил, что почти то же самое сказал про Митю в тот страшный день и сам Вася. «Нет, конечно, они зря так говорят», — думал я. «Но, может быть, и хотел немножко покрасоваться. А ведь никто из нас ничего сказать не осмелился. Все-таки он не такой уж плохой, как думают Боря и Колька». Сережа тоже был со мной согласен. «Хоть и подлиза, а ничего, парень», — сказал он. «А Колька с Борькой его ненавидят». Митеньку лизиха холиденчиками угощает, прямо в ротик сует, а их только линейкой пониже спины почуют. И Сережа при этом сделал очень выразительный жест рукой. Потекли один за другим однообразные скучные дни. На дворе уже была настоящая зима. Весь городок завалили глубокие сугробы снега. Ходить можно было только по узким тропинкам вдоль домов и заборов. По утрам мы с Сережей вставали в школу, когда на дворе бывало еще совсем темно. Пили чай при свете лампы. Только к девяти часам начинало понемногу светать. В школе каждый день было все одно и то же. Уже входя в переднюю, мы слышали из комнаты пронзительный крик бабки Лизихи. «Николай, ко мне!» «Вот тебе, вот тебе, негодяй!» «Борис, встань на колени, мерзавец!» Нового было, пожалуй, только то, что теперь, после изгнания Васи, бабка Лизиха в качестве козла отпущения избрала Бориса. Стыдно сознаться, но мы, ребята, частенько от души потешались над злоключениями своего милого, безобидного товарища. Боря был дальний родственник Елизаветы Александровны, какой-то двоюродный внук. Наверное, отчасти поэтому он и пользовался особенным, чисто родственным вниманием своей заботливой бабушки. Отец Бориса, Михаил Ефимович, имел булочную, кормил калачами, кренделями, сдобными булочками и просто черным хлебом весь наш городок. Это был, пожалуй, у нас в городке самый крупный, самый шумный и самый веселый человек. С огненно-рыжей бородой – Подевки нараспашку настоящий ухарь-купец. Громыхая колесами своего огромного полка, он, бывало, лихо катил на мельницу за мукой, раскланиваясь со всеми встречными знакомыми и незнакомыми. Его-то уж все у нас знали. Обратно с мельницы в гору он ехал чинно, шашком, воседая на туго набитых мешках. Весь ног до головы припудренный мукой и похожий уже не на ухаря купца, а на сказочного Деда Мороза. Его сын Боря был миниатюрой точной копией отца и даже такой же огненно -рыжий. вот только пока еще без усов и без бороды. Он был очень толстый, очень веселый, с румяным, немного веснушчатым лицом и курносым носиком. Всем своим видом он походил на пышную сдобную булочку». Больше всего на свете Борько любил вместе с отцом ездить на полке за мукой, самостоятельно управляя лошадью, и меньше всего на свете любил учение. Но самым ненавистным для него был, несомненно, французский язык. Невозможно даже передать, что только Боря с ним выделывал. Самое главное, что он решительно не признавал никакого французского произношения. Произносил все, как и требуется – Чисто по-русски. «Читай!» — грозно кричит бывала бабка Лизиха. И Боря читает, старательно выговаривая каждое слово. «Каман ву парте ву». «Боже мой! Боже мой!» — хватается за голову Лизиха. «Пекарь! Пекарь есть! Тебе бы с отцом булки печь, а не по-французски заниматься!» «Ну, как я тебя учила произносить? Ну как, негодяй?» «За что, Елизавета Александровна?» — вскрикивает Борька. «За ухо, за ухо, Диру, чтоб слушал, чему тебя учат!» «Мягко выговаривай в нос, а не так, будто дрова колешь! Ну, повторяй!» «Комэнт ву портэзвус! Каман ву!» — нерешительно тянет Борис. «Опять команд, Опять топором рубит! Вот тебе, вот тебе!» Лизиха отвешивает несколько звонких шлепков. Получать их, конечно, совсем неприятно. Но зато они так аппетитно звучат, будто сама Лизиха месит, прихлопывая крутое сдобное место. «Больно ведь!» – протестует Борька. «Для того и деру, чтобы больно!» – поясняет Лизиха. «Да тебя и не пробьешь, будто подушка к заду приделана!» И Лизиха шлепает так, что, наверное, слышно на улице – Ой — Ой-ой! — Звывает Борька, стараясь защититься. — Не надо, не бейте! — Вот теперь, кажется, пробило. Теперь будешь слушаться. Читай дальше. Бьен, требен, стараясь выговаривать как можно яснее на всю комнату, вопит Борис. Лизиха затыкает уши. — Пекарь! Настоящий пекарь! Не то плачет, не то смеется она. Борис замолкает. Он в полном недоумении, что бабка Лизиха от него хочет. Пятница Кроме воскресного дня был у нас, у ребят и еще один любимый денек недели – пятница. В этот день в Чернии собирался базар. Со всех окрестных сел и деревень съезжался народ. На соборной площади устраивался торг. Кто бывало продает глиняные горшки, то метлые веники, кто кадушки – Тут же торгуют всякой птицей, гусями, курями, утками, а дальше мясом, поросятами. Чего только нет. На площади крик, шум, над площадью тучи, галок и голубей. В воздухе крепко пахнет сырыми кожами, солеными огурцами и конским потом. Хорошо потолкаться среди народа, послушать, как продавец звонко стучит палочкой по глиняному горшку, демонстрируя его прочность, или принять участие в ловле сбежавшей курицы, или купить на копейку жареных семечек, стручков, мятных пряников, жамок. Все хорошо, только редко это удавалось разве и кое-когда мимоходом, ведь базар бывает с утра до обеда. В это время приходилось не гулять по площади, а сидеть в классе. Но пятницу мы все-таки очень любили, и именно потому, что в этот день был базар. А раз базар, значит много приезжих, значит и в лавках большая торговля. Бойко торговал в этот день магазин красных товаров Ивана Андреевича Соколова. Так Бойко, что хозяину одному трудно было справляться – Нужно деньги от покупателей принять, сдачу дать, не просчитаться и за приказчиками последить, чтобы кто из них не сплутовал в свою пользу. Да и за покупателями поглядывать не мешает. Покупатель разный бывает. Поэтому в пятницу обычно с самого утра Елизавета Александровна уходила в лавку, сама помогала мужу следить за всем. В этот день нам только задавались самостоятельные задания. А чтобы мы не очень безобразничали, присматривать за нами приходила какая-то двоюродная племянница Елизаветы Александровны, Мария Михайловна. Молоденькая, тихая девушка. Мария Михайловна сама не меньше нас боялась бабку Лизиху. И когда та уходила, умоляла нас только не очень бушевать, не вскакивать на стол, не драться, а главное, упаси Бог, не поломать чего нибудь из лизихиной обстановки в остальные наши дела она совершенно не вмешивалась, и мы могли свободно ничего не делать весь день, рискуя только быть выдранными за невыполненные задания. но предстоящая расплата мало кого страшила во первых она была еще далеко завтра а не сегодня, а главное Лизиха отлично могла отодрать, даже если задание и будет выполнено. Наказание у нее зависело не от наличия вины, а от настроения самой наказующей. Хорошая была торговля, крупная выручка, значит, ни про какие задания не спросит. А ежели базар был плохой, торговали скверно, тогда выучил, не выучил, все равно держись. Вот мы и старались не думать о завтрашнем дне, а как можно лучше использовать сегодняшний. Сначала все еще кое-как сидели на своих местах. Каждый занимался чем-нибудь интересным. Кто рисовал, кто готовил шпаргалки, кто играл с соседом в перышки. Особенно вольничать побаивались. А ну-ка почему-нибудь вернется назад. Но проходил час-другой, возрастала уверенность, что она крепко засела в лавке, и тут понемногу все расходились». Обычно веселье начинал Николай. Он был сам вертлявый, и ему первому становилось не невмоготу сидеть паинькой, если нет поблизости бабки Лизихи. Озорно оглядевшись по сторонам, он вскакивал со стула, выбегал на середину комнаты и делал лихую стойку на руках вверх ногами. Это бывал как бы сигнал к началу веселья. Завидя проделки друга, Борька исчезал под столом, Оттуда раздавалось неистовое хрюканье и поросячий виск. В тот же миг из разных концов комнаты начинали доноситься мычание, ржание, блеяние, кудахтанье, кур, гаготание гусей. Вся комната сразу превращалась в коровник, свинарник, птичий двор, во что угодно, но только не в класс. Правда, несколько наиболее сознательных учеников и прежде всего, конечно, Митенька – не принимал никакого участия в этих развлечениях. Они забирали свои книжки и тетрадки и переходили в соседние тихие комнаты, предоставляя в наше полное распоряжение столовую. А вместе с ней и несчастную Марию Михайловну, которая тщетно металась из одного конца комнаты в другой, стараясь то разнять какой-нибудь дружеский поединок» то прекратить игру и прятки под столом, то прогнать со стола вскочившим туда кричавшего петухом кольку. Среди этих многочисленных дел и обязанностей Мария Михайловна не забывала самое главное – постоянно подбегать к окну и следить за тем, не покажется ли в конце улицы сама бабка Лизиха. И вот как-то раз в самый разгар веселья вниз